Сродство мировых сил. Мистерия в 11 явлениях. Найдено в портфеле с золочёной надписью Сборник неоконченного Динашев номер 3. Смотри об этой мистерии в биографических сведениях. Действующий в мистерии. Ровная долина, великий поэт, высокий дуб. Звезда орденская, звезда небесная, дупло, сова, кочка, ком земли, верёвка, полное собрание творений великого поэта, северный аквилон, высочайшие и длиннейшие ветви, южный ураган, поливая мышь, ночные часы, ночная тишина, солнце за горизонтом, солнце на небесах. Загробный мир. Мяльком. Альмавиева. Жёлуди малый и крупный. Общее собрание мировых сил. Полночь. Небо покрыто тучами, полная безветрие, ровная долина, среди которой стоит высокий дуб. Тишина. Долина спит.